Глава 1389 Поручение Шута Добрый день, мистер Шут. Остальные члены клуба Таро выглядели серьезно, повторяя привычное приветствие справедливость. После того, как они снова сели, Колин осмотрелся и медленно произнес: Я погружаюсь в сон. Услышав это, Элджер Одри Сиу и Фос осознали, что их предположения наконец-то подтвердились. Леонард, Эмлин, Дерик и другие члены Клуба Таро ощутили, как их сердца сжились, и их охватывает паника и недоумение. Конечно, они не слишком удивились. Необычное внеплановое собрание и отсутствие мира сами по себе указывали на то, что сегодня произошло что-то важное. Клейн, сохраняя последний проблеск ясности сознания, продолжил своим прежним тоном. Это связано с войной на уровне вышепоследовательностей и в какой-то мере с апокалипсисом. Действительно. Элджер уловил слова «выше последовательностей». Он давно подозревал, что над нулевой последовательностью есть еще один уровень, который занимал древний бог Солнца, когда у него было восемь королей ангелов. Теперь мистер Шут наконец-то подтвердил его догадку и развеял многие сомнения. Котле и остальные тоже заметили скрытый смысл в словах мистера Шута. Как и на висельника, на них снизошло озарение, а те, кто никогда не задумывался о подобном, Неизбежно удивились и смутились. Однако они быстро запоставили полученную информацию с тем, что знали раньше, и все поняли. Клейн продолжил. «Только став ангелом, вы получите право знать подробности. В противном случае одно лишь понимание ситуации навлечет на вас скверну». Это заставило членов Клуба Таро вспомнить слова «Подземелье» и «Космос». Их мысли невольно пришли в смятение. Клейн посмотрел на дальний конец длинного стола и сказал. Мой благословенный Мир погрузился в глубокий сон, неизвестно, когда он проснется. «И что нам тогда делать?» — чуть не выпалил Леонард, но он ясно понимал, что мистер Шут еще не закончил говорить, поэтому сдержался. Колейн обвел всех взглядом. «Теперь у меня есть долгосрочное поручение для всех членов клуба. распространять моё имя как можно шире, но не вступайте в конфликт с ортодоксальными церквями». При необходимости вы можете использовать более скрытые методы обращения в веру. Это поможет мне пробудиться. Кроме того, распространяйте весть о том, что мир — мой благословенный, и запишите это в Священное Писание. Конечно, не включайте в нее то, что касается его личной информации. Запомните одну фразу. «Пробуждение мира означает возвращение шута». Клейн хотел увеличить количество своих икорей. Это могло пригодиться ему в битве с Повелителем Тайн во сне. В то же время он хотел сделать мир святым церкви Шута, ангелом рядом с божественным троном, чтобы этот образ также мог в значительной степени разделить образ с верующими и получить собственные коря. Говоря проще, Клин планировал, чтобы один верующий давал два набора икорей. В конце концов, для него и Шуты и мир являлись всего лишь его личностями. Более того, образы, создаваемые икорями, получились бы разными и не могли на него повлиять. На уровне шута церковь распространяла бы имя божества, священную эмблему шута и различные религиозные учения без каких-либо конкретных образов. Что касается мира, то у него было довольно много личностей, таких как Герман Воробей, Доиндантес и Мерлин Гермес, и его образ не привязан к одному облику. Награда является то удобство, которым вы пользовались в прошлом, те ответы, которые получали, и соответствующая помощь в ответ на ваши будущие молитвы», сказал Клейн своим обычным тоном. После того, как я погружусь в сон, я все еще смогу отвечать на молитвы, но не всегда. Если вам понадобится помощь в чем-то очень важном, молитесь больше. Согласно состоянию Антигона, погруженного в вечный сон, он уже понял, что сны можно проецировать наружу. С помощью правильного метода спящее божество могло в какой-то степени благодаря снам отвечать на молитвы, члены клуба Торони чуть не смутились этой ситуации. С одной стороны, большинство из них уже открыто или тайно распространяли веру в Шута. С другой стороны, вполне обычное дело молиться божествам и не получить ответа. Ответы мистера Шута раньше считались крайне редким явлением. Они почти никогда не слышали, чтобы подобное происходило где-то еще. Возможность получить ответ на важные вопросы, помолившись несколько раз, куда лучше, чем у большинства священнослужителей ортодоксальных церквей. «Да, мистер Шут», — без колебаний ответили члены клуба Таро, «Принимая долгосрочное поручение». Из всех них только Леонард ответил от всего сердца, как самый нетерпеливый и ведь для него распространение веры и библейского канона мистера Шутера на пробуждению Клина, что заставило его мгновенно найти мотивацию заняться чем-то еще, помимо своей обычной работы. Клейн слегка кивнул и посмотрел на котлею. «Предыдущее поручение по сбору всей информации о внезапном возвращении к жизни скрытого мудреца все еще в силе». Если вы готовы рискнуть, то зайдите еще дальше и узнайте о текущем состоянии скрытого мудреца. Это очень опасно, вы можете отказаться, и наградой будет исполнение желания. Котлея немного подумала и спросила: Почтенный мистер Шут? Это как-то связано с вашим пробуждением? Или с выживанием во время апокалипсиса? Возможно, да, а возможно и нет. Сейчас я не могу дать вам точного ответа. Мне лишь доступны некоторые видения. На этот раз Клей не стал намеренно создавать образ высокоуровневой персона шута, потому что он уже и так стал шутом. Кроме того, присматривайте за всеми своими подчиненными по путей Земли и Луны. Спустя мгновение тишины Котлея медленно произнесла: "Я принимаю поручение". Клейн перевел взгляд на другую сторону и сказал Дерику. "Ваша задача защищать новые серебряные Град и лунный город, а также архипелаг Рорстад. Чем больше у меня будет верующих... И чем больше они безопасности, тем выше шансы, что я проснусь. Опираясь на эту основу, подумайте, как расширить церковь и распространить веру. В качестве награды вы станете моим благословенным». Глаза Деррика внезапно сгорелись, и он вспомнил ободряющий взгляд, который получил от главы, когда открыл последнюю дверь во дворе Короля Гигантов. Он сделал глубокий вдох и твердым голосом сказал. «Да, мистер Шут!» Клейн кивнул и взглянул на фос. Вам нужно хорошо защищать родоврам, чтобы они не пострадали от искушения космоса. Кроме того, соберите больше информации о четвертой эпохе и узнаете, в каком состоянии тогда находился мистер Дверь. Раскроете некоторые потенциальные проблемы родоврам. Я сама хотела этим заняться. Фос немного поколебалась, но все же озвучила, что даже без такого поручения приложила бы свои силы для решения данных вопросов. Клей не стоил ни одобрять, ни осуждать ее слова. Вместо этого он произнес Если хотите, можете под разными псевдонимами написать биографии и истории о разных личностях мира. В качестве награды у вас появится шанс стать мироходцем и отправиться в космос. Вы получите мое благословение. Хотя Клен знал, что мог во сне в какой-то степени отвечать на молитвы, он сомневался, кто из них получит преимущество, он или повелитель тайн, поэтому хотел пользоваться устными договорами о вознаграждении за выполнение заданий в более важных вопросах. Когда придёт время, даже если он окажется в невыгодном положении, то сможет воспользоваться этим невидимым обещанием, чтобы дать хитрумный ответ. «Мироходец?» Фос немного опешила. Честно говоря, она никогда раньше не задумывалась об этом, и её беспокоило только усвоение зелья Тайного Колдуна и ритуал Странника. Вскоре она взяла себя в руки и ответила. «Да, мистер Шут». Затем Клейн посмотрел на Эмлина. А осада школы мышления Розы связана с подготовкой к апокалипсису. Это довольно опасно, даже если в ней участвует ангел, вы должны позаботиться о своей безопасности. Ваше задание постараться собрать благословение, ауры и предметы, данные изначальной луной ее верующим в школе мышления розы, они могут оказаться опаснее, запечатанного артефакта первого класса. Сейчас, хотя Клин все еще говорил тоном шута, в его голосе слышались нотки дружеского предупреждения. Это заставило Одри, которая уже успокоилась, почувствовать что-то необычное, вспомнив, что мистер Шут сказал другим членам клуба, она внутренне вздохнула. Кажется, человечность мистера Шута возросла, когда он собрался погрузиться в глубокий сон. Пока Эмлин пребывала в удивлении о задачности, Клейн продолжил. «Помимо участия в осаде школы Машнения Розы, я надеюсь, что вы сможете основать фармацевтическую компанию» и провести исследование о том, как наладить массовое производство лекарств с магическими эффектами. Если наладить массовое производство, то в продуктах не будет никаких магических эффектов. И инстинктивно ответил Эмлин. Клейн кивнул. Найдите компромисс. Ваша главная цель — распространить мое имя через эту фармацевтическую компанию. В качестве награды вы тоже получите желание. Да дело не в опасности, а в банальной возможности. Самое простое решение — «Дать мне тысячу зелья аптекаря, и я смогу создать фабрику аптекари для массового производства лекарств!» Пробормотал в душе Эмлин, а затем серьезно ответил. «Да, мистер Шут». Кален посмотрел на другую сторону стола и обратился к Сио. «Приближается апокалипсис. Пути Красного Жреца и Демонесса станут более активными. Ваша задача, опираясь на официальные фракции...» Выяснить местонахождение трех потусторонних эссенций первой последовательности и уникальности пути красного жреца. Если будет возможность найти зацепку, чтобы узнать о текущем состоянии изначальной демонасцы, это очень опасно. Клен не упомянул о плате, потому что уже заплатил. Сила исполнила свое желание, проведя ритуал и достигнув четвертой последовательности повелевающий маг. Что касается трех потусторонних эссенций пути красного жреца, первой последовательности завоеватель, то Клин ранее узнал, что одна из них находилась в руках рода Саурон, бывшей королевской семьи Интиса, другая в руках королевской семьи Фисака Эйнхорн, а третья в руках королевской семьи Луэна Август, позже в качестве награды ее передали сектедемонессы. Конечно, это лишь предварительный ответ. Соответствующая ситуация вполне могла измениться. Род Саурон уже пришел в упадок со времен Рассела, Возможно, они не смогли сохранить потусторонние санкции завоевателя или соответствующий запечатанный артефакт под своим контролем. Клейн даже подозревал, что их мог получить Орден Креста Железа и Крови. Поражение в войне нанесло значительный ущерб роду Эйнхорн. Клейн не исключил возможности смерти Ангела Высокого Уровня или потери запечатанного артефакта нулевого класса. Местонахождение потусторонние санкции завоевателя, которую род Август передал секте демонасцы в настоящее время было наиболее ясным. Однако Лен знал, что злой дух Красного Ангела, Саурон Эйнхорн Медичи, все это время следил за ней. Возможно, ему уже удалось ее получить, а может он просто выжидал, преследуя какие-то свои цели. В данный момент не было никаких зацепок относительно уникальности Красного Жреца, последний раз Таинственный мир знал о ней в конце Четвертой Эпохи, во время бледного бедствия.